Глава 18 Джеймс Прошло две недели, которые стали для меня сущим адом. Анна так и не вернулась. Я же пытался совершенно безуспешно подобраться к ней поближе. Настроение совершало невероятные прыжки. От отчаяния до приступов дикого гнева, в которых мне даже самому становилось страшно. От тайной канцелярии я не отставал. Более того, специально нанял десяток песцов, единственной задачей которых было строчить послание главе тайной канцелярии с требованиями вернуть мне мою фаворитку. Я упрямый и не сдамся, а глава рано или поздно не выдержит. Если уж быть совсем честным, то я уже четко не помнил, из-за чего изначально злился на девушку и чем она меня так выбешивала. Сейчас основными факторами стали ее недоступность и сопротивление тайной канцелярии. Хотя, если рассуждать трезво, то эта организация вообще-то должна работать на меня, а не вставлять палки в колеса моей жизни. Исчезновение Анны не только бесило, оно вызвало кучу кривотолков при дворе. Меня таким образом... Скоро сочтут как минимум маньяком, если не хуже. Было просто необходимо, чтобы Анна появилась на официальном мероприятии хотя бы один раз, чтобы отогнать все эти бредовые слухи, которые начали с неимоверной скоростью расползаться вокруг. Но ситуация с мисс Бонд оказалась только вершиной моего айсберга проблем. Безусловно, самой высокой, видимой и разящей, словно колв, в том месте, где совсем не место для острых предметов. Однако было еще два немаловажных события, которые требовали кучу моего времени и внимания. Это прибытие принцессы из Бахрии и коронация, которая должна была последовать за этим. Принцесса пребывала через неделю, а коронация должна была состояться еще на неделю позже. И оба события требовали от меня немало внимания и целого ряда знаний и процедур, которые должны были быть сделаны. Вся эта достаточно привычная мне кутерьма совершенно не доставляла былого удовольствия, скорее даже наоборот. От нее хотелось как можно быстрее избавиться и, наконец, сосредоточиться на главном – получении мисс Бонд в свои руки. Я совершенно отчетливо понимал, что все это больше похоже на какую-то настоящую одержимость, но не мог выкинуть Анну из головы, особенно по ночам. Ночью меня посещали самые разнообразные фантазии. Спал я плохо, просыпался неудовлетворенным и злым, точнее, еще более злым, чем обычно. И вот таким демоном носился по всему замку, раздавая указы направо и налево. Особенно доставалось Августу и месье Каритоне. И дело было совершенно не в моей придирчивости, а в их просто непроходимой тупости. Казалось, что после возмутительного исчезновения Анны у них напрочь отказали мозги. Мои слуги просто разучились думать самостоятельно. И мне приходилось зорко следить за всем, что они творили, в избежание ошибок, а их было немало. Только одно меню званого ужина, которое мне придется устроить в честь прибытия принцессы, пришлось переделывать не менее 30 раз. И каждый из них давался нелегко. Проклятый шеф! Повар, привыкший к своей безграничной тирании на кухне, просто отказывался слушать то, что я ему говорю. Это было по-настоящему возмутительно. Наши разногласия по мере приближения званого ужина становились все сильнее. Более того, откровенно бесило, что месье Каритони попросту игнорировал мои прямые приказы. Да кем он вообще себя вообразил? Я же сказал, что хочу меню званого ужина, сделать почти полностью вегетарианским. И да, мне было совершенно наплевать, что в Бахрии едят мясо по любому поводу, нередко даже на завтрак. В конце концов, в том-то и дело, что принцессе Аделаиде необходимо с самого начала обозначить ее место, которое с самого края, и показать, что она в гостях, а не у себя дома. А значит, должна подчиняться правилам хозяина замка, то есть меня. «О, мама мия! «Это просто невозможно! Вы же всегда едите мясо на ужин! Как же вы сможете восполнить свои силы перед танцами без привычного стейка с кровью?» Возмущался Нахал. «Я совершенно не собираюсь отказываться от моего любимого стейка с кровью!» От всей души возмутился я. «Вы принесете мне его после ужина перед началом бала прямо в мои комнаты, и дело с концом!» Совершенно серьезно заявил я. Но это невозможно. Это еще почему? Настал мой черед удивляться. Как я могу пронести стейк прямо перед носом принцессы? Это же неприлично. Что значит перед носом принцессы? Выяснилось, что август, которого я оставил без присмотра буквально на пару часов, за это время уже успел распорядиться поселить принцессу в покоях буквально напротив моих дверей. Пришлось прерывать разговор с месье в Каритоне и мчаться к церемонии мистеру, чтобы выяснить, какая муха его укусила. И так каждый день по нескольку раз. От этого можно было свихнуться. Анна. Две недели пролетели совершенно незаметно, я даже оглянуться не успела. Промчались, как резвые и немного дикие кони. И почти все эти дни я провела поглощенная работой главы тайной канцелярии. Врать я себе не умела, да и особо и не хотела. Из опыта всех последних дней у меня напрашивалось два ярких вывода. Первое. Мне очень нравится моя работа. Более того, она даже является моим предназначением. Копание в древних рукописях, поиск улик, аналитика и политические интриги все это затягивало и захватывало гораздо больше, чем я даже ранее смела вообразить. А второе, мне совершенно точно не хочется встречаться больше с принцем. Хватит и того, что он у меня в голове 24 часа в сутки. И если еще при этом предстоит любоваться на его наглую самодовольную физиономию, мои нервы этого не выдержат. А я только-только начала нормально спать и вообще чувствовать себя более-менее нормальным человеком в этом мире. Магия стабилизировалась, что совершенно естественно, ведь от меня убрали главный и злостный раздражитель. За это время я также успела качественно потренироваться. Нет, разумеется, до степени магистра магии, которых у меня оказывается несколько, мне еще в самом деле очень-очень далеко. Но какие-то самые необходимые заклинания все-таки удалось усвоить. Да и память тела великая вещь. Если расслабиться и довериться тому, что тебе не принадлежит, точнее, не принадлежало раньше, то можно легко и ловко уложить на обе лопатки сразу двух громил. Одним словом, жизнь текла своим чередом, и меня все устраивало. Более того, менять хоть что-то совершенно не хотелось. Вот, еще принесли. Голос Людвига был полон осуждения, когда он положил мне на стол еще одну пачку прошений о возврате меня принцу Джеймсу. Нет, так-то я его, конечно, прекрасно понимала. Это действительно невероятная идиотская растрата государственного бюджета. Но я, в конце концов, не наследный принц. Решение о найме целой толпы людей, единственной задачей которой была заваливать меня писаниной, принимала не я. Зачем ты кладешь это мне на стол? Не выдержав, взвелась сама. Я же уже сказала, все эти писульки прямым ходом отправлять на растопку камина. Дорогие, однако, дрова в этом отопительном сезоне. Совершенно не стесняясь, проронил мой секретарь, а я в гневе прикусила губу. Я совершила катастрофическую ошибку, когда поинтересовалась его именем. Сейчас я это прекрасно понимала, но былого, как говорится, уже не вернешь, и с этим ничего не поделаешь. Я сократила расстояние между нами из отдаленно официальных в более близкие, и тем самым получила подчиненного, который решался открыто осуждать меня и мои поступки. Мало приятного. «У тебя еще что-то?» – поинтересовалась как могла ровно. Если сейчас покажу, что меня реально задевает происходящее, он вообще с меня не слезет и замучает до полусмерти. Одним словом, далеко не самый привлекательный вариант, который к тому же меня просто совершенно не устраивает. Да, вот еще письмо от месье Каритоне и церемонимистера с просьбой лично в руки. И передо мной лег небольшой конверт. А вот это уже намного интереснее. Что такого должно было произойти, чтобы эта парочка, наконец, перестала плеваться ядом в направлении друг друга и вместо этого объединила свои усилия? Неужели Джеймс их умудрился так достать? Ни за что не поверю. Но любопытство оказалось сильнее, и, отослав Людвига, я принялась за чтение. Оказалось, что все именно так. Церемонимейстер и шеф-повар слезно просили меня вернуть принцу его фаворитку потому что терпеть его уже нет никаких сил. И работе он мешает, и жизни не дает. А тут не только к церемонии коронации готовиться надо, но и к приезду принцессы. Я поджала губы. Вот это мне не нравилось. Совершенно не нравилось. И еще больше бесило, в какой тупик зашло расследование покушения на принца. Как ни верти, получается только одно. Хочется мне или не хочется, но в замок возвращаться придется. Более того... Исполнять роль фаворитки – тоже. Только сначала надо будет как следует с глазу на глаз поговорить с портнихой, чтобы обошлось без лишних сюрпризов. Потому что если эта мадам умудрится выкинуть что-то подобное при принцессе, то я за свою жизнь точно не ручаюсь. И еще неизвестно, кто меня быстрее прихлопнет – принцесса или сам Джеймс. Как ни крути, по ситуации с ядами в кувшине выходило, что их подлили два совершенно разных человека а это, согласитесь, еще более неприятная ситуация. Хотя, в принципе, учитывая поведение Джеймса, лично я удивляюсь, почему его не хочет прихлопнуть каждый встречный поперечный. Однако, вооружившись полученными мной сведениями, я сделала вывод, что один человек просто хотел, чтобы до коронации принц потерял все свои силы и, соответственно, не мог зайти на престол. И тут мой взгляд падал на внешних врагов, в том числе и на принцессу Аделаиду. Ведь внутренняя политическая нестабильность определенно дает шанс соседним государствам. Если не выиграть войну, как в случае с Бахрией, то хотя бы как следует присануть Джеймса на тему магического камня. Дескать, мы тебе поддержку, чтобы сесть на престол, а ты нам эксклюзивные поставки, желательно пожизненно. Со вторым веществом дело обстояло сложнее. И мысли оно у меня вызывало гораздо более темные и нерадостные. Хотя сколько может быть радости в яде? По мне так совсем немного. Настораживал меня один ритуал, который я нашла. Более того, было известно, что он действующий. Еще выяснилось, что таким образом глава тайной канцелярии может менять тело. И это было единственное существо во всем королевстве, которому было позволено пользоваться подобной роскошью. Обычно это применялось, чтобы скрыть личность главы тайной канцелярии. Вот тебя уже готовы раскрыть, а ты такой опа и в новом теле. И пойди найди, кто ты таков. Шеф-повар, камердинер портника, служанка или даже фаворитка. Сменить при определенных условиях можно было и пол, и тело. Нужно было только перенести сознание. На мой взгляд, это было проблемой, но не в этом мире. Здесь самой большой сложностью оказывался не перенос сознания, а перенос магии. Сознание переносилось относительно легко. Нужно было только соблюсти несколько условий. В частности, тело должно было быть отдано добровольно. Хотя, по мне, так и представить сложную ситуацию, в которой кто-то захотел бы добровольно подарить свое тело в пользование. Но, вполне возможно, у меня скромное воображение. А вот с магией все оказывалось значительно сложнее. Ее надо было забрать у прошлого тела, и это было далеко не всем под силу. Кроме того, существовала традиция, в которой на коронации можно было оспорить титул правителя – померившись с ним силой магии, до смерти одного измеряющихся, само собой разумеется. Вот и получалось, что тут речь могла идти не только о покушении, но и о готовящемся дворцовом перевороте. Спасибо Романовым и русской истории за то, что я примерно представляла, как все это делается. Поэтому и мое появление в теле главы тайной канцелярии вызывало кучу вопросов. Не является ли это частью чего-то коварного плана? Тяжело вздохнув, я отпила глоток ароматного чая из кружки. Мне предстояло принять один единственный факт. Нравится это или нет, но во дворец нужно возвращаться. И немедленно.